И только в наши дни появился совершенно новый взгляд на структуру микромира, который даже пригрезиться не мог древним мудрецам. Не матрешки, вложенные одна в другую и становящиеся все меньше, а, так сказать, антиматрешки, матрешки наоборот, череда все более увеличивающихся в размерах куколок, размещающихся, тем не менее, в бесконечно малом объеме. «Но откуда возьмутся такие великанши?» — вправе спросить читатель. «Где эти громадины прячутся?» Ответ таков – в ядре. Эксперименты по рассеянию мизонов и других частиц снарядов на нуклонах позволили прощупать своеобразный рентген, их внутреннее строение. Основное вещество протона, как в атоме, сконцентрировано в его центральной части – керни. Радиус керна около 5 на 10 в минус 14 степени сантиметра. Однако, если радиус атомного ядра приблизительно в 100 тысяч раз меньше размеров самого атома, то радиус керна всего лишь в несколько раз меньше размеров протона. Остальная часть протона – это мезонная оболочка или шуба. Атом своим строением напоминает Солнечную систему. Протон же, скорее всего, похож на планету с массивным центральным ядром и окружающей ее протяженной атмосферой. Примерно то же самое можно сказать и про нейтрон. Строение керна пока остается загадкой. Возможно, как подозревают некоторые ученые, керн нуклонов сложен из плотных сгустков очень тяжелых частиц. Там, вероятно, и находятся матрешки гиганши Существование вереница все увеличивающихся в размерах матрешек вновь ставит перед учеными и философами старинный вопрос, только теперь он как бы вывернут наизнанку. конечно шеренга увеличивающихся матрешек или же бесконечна? Или по-иному, скажем так, если в старой атомистике шел спор о существовании какой-то мельчайшей из малых частиц, то теперь законно спросить, а нет ли в природе элементарной частицы предельно большой массы, которая бы претендовала на роль фундаментального элемента. Слово взято в калычки, ибо этот элемент по своим параметрам, масса, явно антиэлементарен, матрешек. Эти мысли, изложенные, конечно, строгим языком формул, впервые 1965 год отчетливо выразил советский физик-теоретик, академик Марков. Он же предложил назвать частицу с предельной массой максимоном. Спектр возможных масс элементарных частиц очень широк, но чего бы не существовать его границам. Верхний – максимон, и нижний – минимон. Наименьшая, отличная от нуля масса – это понятие также введено Марковым. Готовой предельной массы природа не заготовила. Что же, ее надо сконструировать. Из скорости света С, постоянной планка H, и гравитационной постоянной λ можно образовать величину размерности массы. м максимальная равна корень квадратный из произведения h и c, деленного на λ, равно приблизительно 10 в минус пятой степени грамма. Она, ее называют массой планка, в 10 в 19 степени раз больше массы протона. Частица с такой массой и есть максимон. академик марков полагает что элементарная частица с такой чудовищной массой обнаружить максим на поверхности земли нельзя силы тяжести увлечет его и он разрывая слабые силы сцепления между атомами вещества провалится к центру планеты должна ограничить спектр возможных частиц что в природе не существует микрообъектов с массой больше чем м максимальная прав ученый или нет покажет будущее но уже сейчас можно утверждать о состоявшейся революции в наших взглядах на коренные аспекты мироустройства. Имея в виду опрокинутую, не сверху вниз, к малому, а снизу вверх, к большому, последовательность матрешек, Марков в одной из статей выразился так. Появление этой идеи можно рассматривать как самое яркое и значительное событие за всю тысячелетнюю историю наших представлений о веществе. Глава 9 Вселенная в электроне? Быть может, эти электроны, миры, где пять материков, искусство, знания, войны, троны и память сороковиков веков, еще быть может, каждый атом, вселенная, где 100 планет, там все, что здесь, в объеме сжатом, но также то, чего здесь нет. Валерий Брюсов. В ясную безоблачную ночь кто из нас, запрокинув вверх голову, не разглядывал усеянное звездами бездонное небо? Вот большая медведица, полярная звезда, вон щедрый россыпь Млечного Пути. созвездие галактики, мир всевозрастающих расстояний, где же конец?